Глава 41. Утром во вторник к Шеврикуке явилась Тысла. Ее сопровождал потомок Мульду. Шеврикука из квартиры Бабякиных сквозь стены проходил в квартиру Уткиных. Во внутрестенье Тысла и втиснулась. Шеврикука сразу посчитал, что Тысла — это детективно уважаемая Тыльная сторона ладони, тварь мерзкая и наглая. Впрочем, может быть, он и ошибся. Но глядеть на нее ему было неприятно. Ростом метра в полтора. Гибкая, будто каучуковая. Она имела пять верхних конечностей или голов. По ходу собеседования дергалась, то растопыривалась веером, то сжималась и становилась великаньей боксерской перчаткой только собочилась и взлетала вверх, норовя проломить стены или вытереть чьи-либо мокроты. Потомок Мульду выглядел ее телохранителем или преданным почитателем. Родитель его в городе Ачинске Красноярского края, возможно, посчитал, что Мульду и все его вероятные потомки должны походить на свирепых индейцев, а потому сопроводитель Тыслы, Стоял в трех метрах от шеврикуки красноликий, в кожаных штанах, с перьями в голове и с томогавком. Во внутрестенье ему было тесно. «Мы от бордюра», — просипела тысла. «Сегодня свидание. У лодочной станции на пруду просьба не повязывать черный бант. Исключительной важности просьба — не повязывать черный бархатный бант. Какой черный бархатный бант, растерялся Шаврикука. Но он был вынужден отвлечься от разговора. С девятого этажа до него донеслись неприятные звуки. Подождите, строго сказал Шаврикука, я вернусь. Вызов по делу, я сейчас на службе. А ему и минут 15 назад показалось, что в квартире Бакадоровых происходит нехорошее. И верно. Старушка Бакадорова лежала, связанная бандитами. Надо полагать, скляпом во рту. Два накачанных малых в масках на рожах изымали ценности Бакадоровых. На столе временно лежал автомат Калашникова. «Извините». «У меня мало времени». Шаврикука пришел из кухни со сковородкой в руке. «Непорядок, гости некормленные, яичница, четыре яйца, но глазунья. Нет нынче бекона». Грабители повернулись, взглянули на Шаврикуку, Можно предположить с удивлением. Один из них не спеша двинулся к автомату. «На работе не закусываем и не пьем», загоготал второй. «Да не бери ты ствол! Такого можно вырубить кулаком или ногой!» «Мне не важно, что вам положено на работе, а что нет», — сказал Шеврикук. «Мое дело — обслужить гостей!» Гости и гоготавшие, и с автоматом, между тем, приблизились к Шеврикуке. Но им пришлось рухнуть. Сковорода с кухни Бакадоровой была старомодная, чугунная, С рукояткой, а кисть Шеврикуке ловкой, двумя ударами он вывел посетителей, отведенных ему судьбой подъездов из сознательного состояния. Шеврикука знал, где лежат у Бакадоровых бельевые веревки, выбрал, какие покрепче, спеленал гостей. Кабы оказался рядом крейсер Грозный, он мог бы оценить умение Шеврикуке вязать и морские узлы. Старушку Бакадорову Шеврикука освободил от пут, уложил на диван, принялся возвращать к реальной действительности. Старушка застонала, открыла глаза. Шеврикука протянул ей таблетку валидола, чашку с водой, и стал невидимым. Стянул маски посетителей, превратил их в кляпы. Бандитские рожи были ему незнакомы. По очереди он отволок грабителей в ванную, запер их, набрал ноль 2 Взволнованным голосом старушки сообщил о происшествии. «Сейчас выйдем», — пообещали ему. «Какой они наружности? Кавказской?» «Не знаю», — сказал Шаврикука. «Может, и Кавказской, а может, и Пригородной». И он вернулся во внутрестение к Тысли и потомку Мульду. Те стояли угрюмые, но молчали. «Была необходимость вмешаться. Мне бы не простили служебные оплошности», — сказал Шеврикука. «Верхние конечности, или все же головы, тыслы, чуть-чуть наклонились, будто кивнули. Мол, понимаем, хотя это и не наше дело». «Хорошо», — сказал Шеврикука. «Значит, свидание с бордюром у пруда, у лодочной станции». «Во сколько?» «13 часов 27 минут» произнесла или произнес «тысла». «Ладно, буду», — сказал Шаврикука, «Но при чем тут какой-то черный бархатный бант?» «Что это за просьба исключительной важности?» «Исключительной важности просьба не повязывать черный бархатный бант в тональности автоответчика повторила Тысла. «А почему?» — спросил Шаврикук. «Не знаю. Велено передать. И более ничего», — сказала Тысла. «Мы дело сделали. Уходим». И Тысла со свирепым потомком Мульду исчезли. «А я ведь почти забыл о том случае», — подумал Шаврикука. «Зачем я тогда повязал бархатный бант?» И чем он так досадил в разговоре бордюру? Отчего он так маялся, стараясь развязать его? И ведь развязал? Объяснение этой маяты бордюра Шеврикука не мог найти и теперь. С пузырем и вокруг него ничего примечательного не произошло. Зевак, правда, прибавилось. Иных из них привозили и в интуристовских автобусах. Милиционеры слово сдержали, и посетили квартиру на девятом этаже. Геройские действия старушки Бакадоровой их обрадовали и удивили. А Шеврикука успокоился. В 13.27 бордюр уже стоял у Останкинского пруда в ожидании Шеврикуки. Был он приветливый, улыбался, предложил Шеврикуке погулять в парке. Если уважаемый Шеврикука «Конечно, не спешит. Там и поговорим». «Хорошо», — кивнул Шеврикука. Сегодня бордюр надел светлый часучевый костюм, а правой рукой держал деревянную палку с инкрустированным янтарем-набалдашником. Шагая к воротам парка, Шеврикука то и дело взглядывал на палку и пришел к заключению. «Нет, Петру Арсенчу она не принадлежала». Похожий костюм носил один мой знакомец, сказал Шаврикуку уже в парке. Нынче такие наряды редкость. Плохо сидит, старомоден, озаботился бордюр. Отчего же хорошо сидит. И палка соответствует вашей значительности. Но можно увидеть в вашем нынешнем костюме и палке знак или намек? Можно увидеть, можно, согласился бордюр. Но смотря на что, намек. Во всяком случае, сувенирами от Петра Арсенча или какими-либо бумагами его с подписями и печатями мы не располагаем. Тогда на что же намек? «Не знаю, не знаю, не знаю», — быстро произнес бордюр. И будто бы это незнание было ему приятно. «Вы-то...» «Позволили себе в прошлый раз повязать черный бархатный бант?» «Кстати, чем он вас тогда взволновал?» «Спросил Шаврикука. Я не понял и сейчас не понимаю. Как-нибудь объясню, но не теперь». Прошли мимо шашлычной, вблизи которой Шаврикука услышал от крейсера Грозного историю похода его героического и непотопляемого корабля Амазонкой из Эфиопии в Парагвай и обретение им змея Анаконды. Здесь Шаврикука познакомился с перстом капсулы. Хочу вас предупредить, сказал Бордюр, разговор у нас должен пойти в иной тональности, нежели там наверху, в летающем вагончике. Прежде мы к вам приглядывались, а теперь пригляделись. Считайте, что мы с вами равноправные собеседники, ничем не связанные, никак друг от друга или еще от чего-либо не зависящие. «Равноправные? У нас с вами разные чины». «Хойли!» — усмехнулся бордюр. «А вдруг я более проницательный, чем вам кажется?» «Вы находитесь в заблуждении», — пробурчал Шаврикук. «Ладно, ладно», — согласился бордюр. Стойте на своем, это ничего не меняет. Вы свободны от каких-либо обязательств перед нами. Вы их и не подписывали. Мы не можем и не будем принуждать вас к чему-либо, требовать от вас каких-то действий. Мы можем лишь просить вас о неких услугах или даже советах, а вы станете соблюдать свои интересы. Может, и от нас добудете пользу. «Договорились?» «Я перевариваю ваши слова», — сказал Шеврикук. «На это не уйдет много времени», — сказал бордюр. «Вас вызывали к увещевателю». «Да, вызывали». Шеврикука поглядел в глаза бордюру. «Синие, синие». «И что?» «Там известно о моих общениях с вами». С сотрудьями башни вы хотели сказать. Не стесняйтесь, не стесняйтесь, подбодрил Шаврику Кубордюр. Нас нисколько не обидит. Хорошо известно. Со многими подробностями. Все мне, естественно, не открывали. Мы догадывались об этом, и мы знаем об этом. Вот потому-то, в частности, и решили считать вас свободным от всяких обязательств перед нами. И было дадено мне понять, то, чем хотят овладеть отродье башни, у домовых есть. Скорее всего, для передачи вам. А то мы об этом не знали, удивился бордюр. Знание мое было смутное, сказал Шаврикук. «Отчего вы не предпринимаете поиски доверенности Петра Арсенча? спросил бордюр. Шеврикук опять взглянул в глаза собеседника. «Да-да», — закивал бордюр. «Мы тоже о многом осведомлены, о многом, и более того...» Тут он замолчал. «У меня нет желания», — сказал Шеврикук. «Другие отыщут», — разволновался бордюр. «Другие?» «И пусть отыщут», — сказал Шеврикука. «Кстати, если вы так осведомлены обо всем, не поделитесь ли со мной знанием? Зачем мне обретать эту доверенность? Что в ней такого важного, чтобы я ринулся ее отыскивать?» «Ну, нам, конечно, не все известно», — смутился бордюр. «Но о сути мы догадываемся. Однако, если я вам сообщу...» «Словом, надо ли рассказывать спешащему в кинотеатр содержание фильма?» «Я вас понял», — кивнул Шеврикука. «Но я никуда не спешу и спешить не собираюсь». «Хорошо», — поразмыслив, рассудил бордюр. ставим в стороне историю с Петром Арсеньевичем. Я понимаю, вы сами по себе или сам по себе». И таким желаете пребывать дальше. Вы одинокий наездник. Домовые наездниками быть не могут, сказал Шаврикук. Ну, одинокий охотник. Незачем сейчас охотиться не намерен. Эккой вы сегодня привередливый, подосадовал Бордюр, и определение вам не подберешь. «Пузырю». «Или тому, что спустилось на бульвары, какие вами подобраны определения?» спросил Шаврикук. «Есть. Технические. Вам они вряд ли о чем поведают», сказал бордюр. «А в обиходе мы стали именовать его пузырем, как и все». «Он не от вас?» «Нет», покачал головой бордюр. «Не от нас» и природа его вам не ясна, — удивился Шаврикук. Не совсем ясна, — не сразу выговорил бордюр. И было видно, что он в смущении или в растерянности. — У вас в землескребе появилось привидение, — помолчав, сказал бордюр. — Известно, что и не без вашего соучастия. — Ну, это... «Назовем так условное привидение», — уклончиво протянул Шеврикук. «Хорошо, условное. А с безусловными привидениями, опять же известно, вы поддерживаете отношения, вы к ним вхожи. Случается. Или, вернее, случалось. Нельзя бы было с вашей помощью войти в отношения с привидениями «И призраками, и нам». «А вы сами что?» Теперь Шаврикука удивился искренне. «Не слишком пока получается», — замялся бордюр. «И это для вас важно?» — спросил Шаврикука. «Важно», — кивнул бордюр. «Хорошо», — сказал Шаврикука. «Это можно устроить. Как скоро?» «В ближайшие дни». «Впрочем, спешка не нужна» и нам придется кое-что обсудить. Дадите знать. Сейчас такая пора, — сказал Бордюр, — когда возможно, самозванцы. Я уже слышал подобные слова. Вы не хотели бы стать самозванцем? Каким это и где? Ну, хотя бы в вашем сословии. Нет, — сказал Шеврикука, — не хотел бы. Отчего же так? Вы личность рисковая а тут и власть, и приключения, и Марина Мнишек, вы бы наворочили дел. Из-за Марины Мнишек в первую очередь не следует идти в самозванцы, сказал Шеврикук. Ну, насчет Марины Мнишки обшутил, как бы уступил бордюр, и вы пошутили, но если всерьез, а то ведь бесконечность повторений схожих ситуаций. Вам не скучно? «А что, вам вышла бы выгода, если бы я стал самозванцем?» — спросил Шаврикук. Вежливый нынче бордюр нахмурился, но сейчас же к нему вернулась доброжелательность. «Это я так, для самого себя, чтобы лучше понять вашу личность. Но ведь кто-то непременно рванется в самозванцы». «Может быть», — согласился Шаврикука, — «но не я». «Вы имели разговор с неким Концебаловым, желающим ощутить себя всадником-оптиматом с полномочиями и колесницей». Теперь помрачнел Шаврикука. «Да, имел». «Но почему какие-то частные мои беседы должны интересовать вас?» Нас интересуют лихорадки и блуждающий нерв. Я не давал согласия выполнять просьбу у Концебалова. Но вам знакомы лихорадки и блуждающий нерв. Давно держусь подали от них. А видите ли, опять же мы можем лишь просить вас. Ну что вам так дались лихорадки-то? Их ведь немало, и они разные». «Изначально завелось 12 больших лихорадок», — согласился Шаврикука. «По одному списку — Гнетея, тресея, Скорчея, Знобея и прочее. По другому списку — Озноба, Ражога, Зевота, Блевота, Костоломка, Вазья, Торька, ну и так далее». «Позже они, конечно, получили более надменные» и научные имена. Потом к ним добавились и иные. Среди тех, что добавились в последние десятилетия, некоторые имеют отношение не только к людям, но и к нам. «У вас с ними затруднения?» — спросил Шеврикука. «Пожалуй, да», — кивнул бордюр. После этих слов лицо собеседника Шеврикуки стало корешить, будто некие молнии принялись терзать кожу или оболочку бордюра, а тело его затрясло. И так продолжалось с полминуты. Эк, его прихватило, удивился Шаврикук. Бордюр стоял удрученный, молчал, будто боялся заговорить в ожидании более жестоких сокрушений и трясок. — И извините, — все же произнес он, — Корёжить его снова не стало, и он продолжил, но осторожно, как бы имея в виду невидимых и, возможно, далёких недоброжелателей. «Вы, наверное, слышали о болезнях компьютеров, о вирусах, эпидемиях и прочем?» «Слышал. Стало быть, можете предположить, пусть и приблизительно, пусть и в примитивном варианте, я нисколько не хочу обидеть вас, но это так». Что я имею в виду? Могу. Ну и бордюр смотрел на Шаврикуку искательно. Нет, сказал Шаврикука твердо, так, чтобы бордюр и все, кто стояли за ним, чувствовали эту твердость. К лихорадкам я соваться не буду. «Ну что ж, ну что ж», — посуровил бордюр, «мы, конечно, и сами сумеем устранить помехи и затруднения, а на вас мы смотрели, как на некую несущественную частность». И правильно делали. От моего проникновения к лихорадкам никакого толка не вышло бы, как бы, желая смягчить бордюра, произнес Шеврикука. «Подали от них». Подалее. Полагаю, что они сами к вам приблизятся, сказал Бордюр. И очень скоро. И полагаю, что они явятся к пузырю. Или харатке. Я имею в виду, конечно, не ознобу с вазеей долькой. Или харатке. И блуждающий нерв. А зачем им пузырь-то? Обеспокоился Шаврикук. «А там и откроется», — пообещал бордюр. Шаврикука ощутил, что собеседованию наступает конец. «Значит, мы договорились об одном», — сказал бордюр. «Да», — согласился Шеврикука, э, — «с привидениями и призраками я вас познакомлю. С кем и когда вы решите сами. Впрочем, контакта на высоком уровне я вам не обещаю». С тем они и расстались. Бордюр уходил значительный, палку с набалдашником, инкрустированным янтарем, выбрасывал вперед движением богатого британца, отправившегося развлечься в клуб почитателей юридических казусов. Хотя в тот клуб вряд ли бы впустили личность в Чесучевом костюме. Впрочем, может быть, впустили бы и в Чесучевом. Опять шеврикуки... Подавали знак. Возвращаться в землескреб Шаврикука не спешил. Присел на скамью невдалеке от детского пруда. Был бы курильщиком, задымил бы. Значит, у них затруднения. Экие приятельские отношения возникли вдруг между барином-начальником излетающего вагончика и мелким домовым-перебежчиком к тому же каким его, несомненно, числили отродье башни. Или могли числить. Затруднение так стало быть. Ими, возможно, и объяснялось затишье в Останкине. Вот-вот отродье намерены были открыть боевые действия. Грозовые тучи набухали, производились и атаки с погромом музыкальной школы. И вдруг линия огня сама по себе как бы исчезла. Надолго ли? Вряд ли надолго. Шеврикука не сомневался в этом. Не сомневался и в том, что отродье с компьютерными или какими-то лихорадками и вирусами разберутся и без его участия. Кстати, не прихворнул ли Бэша белый шум? Не от того ли его заменили тыслой и потомкам мульду. Оплошным созданием гуманитариев всякие лихорадки и блуждающие нервы, видимо, были ни почем. Впрочем, что белый шум? В больших играх и затеях и он, как Шеврикука, наверняка был несущественной частью. Однако растерянность, а с ней и усталость, порой и впрямь угадывались в словах и интонациях бордюра. И разлегшийся на бульварах пузырь их обеспокоил. Но, может быть, проявления растерянности и усталости были показны и обманны, и предназначались они ему, шеврикуки, для дальнейших толкований и рассмотрений? А потом и для ложных сведений... Но за кого сегодня держали его отродье башни? Теперь-то к нему приглядевшиеся. Причем, как и увещеватель в обиталище чинов, бордюр давал понять, что и они о всех подробностях жизни Шаврикуки осведомлены. К тому же сам себя бордюр оттестовал проницательным. Ну, пусть будет и проницательным, «Ни слова при этом, — отметил Шаврикука, — ни слова не было произнесено о полуфабрикате персти-капсули, специалисте по катавасиям. И будто бы отродий вовсе не занимала судьба или простое движение двух вещиц, переданных перстом Шаврикуке. Подавай им, видите ли, привидения и призраки». Когда надо, подадим, подадим. А к пузырю, стало быть, скоро приблизятся лихорадки и блуждающий нерв.